Очередным шагом на встречу всем заинтересованным в безопасности своего бизнеса грузопереводчикам стало предложение перерегистрации плавсостава под российский флаг за сравнительно небольшую плату, гораздо меньшую, чем взлетевшие до небес суммы страховок. Тут, правда, таилась небольшая юридическая тонкость. Судном по трехцветным флагам мог командовать только капитан того же подданства, но желающих наняться на престижную должность среди старших первых и вторых помощников, имеющих судоводительский диплом, а также и отставников, в стране найдется достаточно. Идея настолько выгодная для России финансово и политически, немедленно встретила отпор в виде контрпропагандистской кампании, в основном сводившейся к крайне простой мысли. Русские затеяли всю эту театральщину с выходом из Таус и косвенным поощрением пиратства, чтобы взять под контроль все мировые транспортные потоки. К примеру, пока продолжались дипломатические прения, а пираты день ото дня наглели, объем грузоперевозок и пассажиропоток по трансевразийской магистрали Порт-Артур-Владивосток-Париж, вырос почти наполовину. Даже если и так, отвечали трезвомыслящие, которых и среди иностранных политиков и журналистов находилось достаточно, то остроумию русских можно только позавидовать. Что в их действиях незаконного или хотя бы удивительного? Во все времена существовали пираты на морях и разбойники на суше из за безопасность караванов и обозов купцы всегда платили тому, кто эту безопасность мог гарантировать. Следовательно, либо мировому сообществу нужно перехватывать инициативу, либо смириться с данностью. В подходящий момент сказал свое слово в неофициальной обстановке американский президент. Не любить Россию имеет право каждый. Недооценивать только идиот и сопроводил эту сентенцию несколькими историческими примерами, чем еще больше укрепил подозрение в том, что давняя евроатлантическая солидарность впервые с 1864 года дала трещину. Прошла всего лишь неделя, и предупреждение Катранжи начало подтверждаться. В юго-восточном секторе Средиземного моря, а также в районе Африканского рога, бесследно исчезли два российских сухогруза и один танкер, не подав даже автоматического сигнала бедствия, который включается нажатием единственной кнопки в ходовой рубке. По мнению специалистов, такое могло иметь место только в двух случаях. Суда мгновенно затонули от торпедного залпа с подводной лодки. При атаке торпедных катеров времени на подачу сигнала хватило бы. Или с экипажами произошло нечто вроде так и непроясненного инцидента с Марией Селестой, с которой люди просто исчезли, оставив не только все личные вещи, но и тарелки с недоеденным супом. Первый вариант казался более вероятным. Некто... Катран же уверял, что ни одна из подконтрольных ему организаций мореходными сумбаринами не располагает, да и бессмысленное уничтожение гражданских судов отнюдь не в обычаях пиратов. Некто решил то ли запугать русских, дав им понять, что никакие вооруженные команды им не помогут, то ли дать отчетливый сигнал всем, кто вздумает сменить флаг. В описываемый момент в водах Мирового океана находилось более 200 российских судов, из них 35 в угрожаемых водах. Капитаны немедленно получили по радио шифрованные инструкции о переходе на режим военного времени. Из Хайфы навстречу пароходам, идущим Средиземным морем, вышли 8 «Новиков» и два вертолетоносца «Адмирал Эссен» и «Адмирал расщековский Глухой ночью, без огней, в режиме радиомолчания и полной противолокационной защиты. Командующий эскадрой получил приказ при обнаружении неопознанных подводных и надводных объектов действовать по обстановке, но с максимальной жесткостью. Разделившись на две оперативные группы, эскадра словно крыльями невода начала охватывать с востока и с запада район движения гражданских судов их капитаны в свою очередь стали менять ранее проложенные курсы на рекомендованные шансы на то что неизвестный противник попадется в ловушку были достаточно высоки террористические атаки предполагающие устрашение должны производиться массово по принципу волчьих стай казеровского «Криксмарины». так оно и получилось но в этот раз Подводным террористам не повезло. По чистой случайности очередной жертвой был избран теплоход «Анапа», шедший из Новороссийска на Касабланку с ценным и одновременно компактным грузом, весьма удобным и для захвата, и для реализации. Поэтому в виде эксперимента на теплоход посадили взвод морской пехоты, кроме штатного вооружения, усиленной батареей «Птурс». Одного попадания управляемым снарядом хватит, чтобы утопить бронекатер полного залпа под ватерлинию практически любое невоенное судно. Капитан Анапы, следуя рекомендациям, увеличил ход до полного и пошел противолодочным зигзагом, уклоняясь к Зюйду, чтобы обойти Мальту в милях в сорока и в самое темное время ночи проскочить под Тунисским берегом. Рассказано считать время военным. Так он и действовал. Морские пехотинцы, разместившись на верхней палубе, отдыхали посменно, не спускаясь внизы. Там было слишком жарко. Это их и спасло. Вражеский командир на удачу или по наводке верно вычислил курс атаки, а теплоход, к сожалению, не был оснащен гидрофонами. На выходе из очередной циркуляции она пополучила четырехторпедный залп между десятым и восьмидесятым шпангоутами. Чему удивляться? Лодка стреляла почти в упор с пятнадцати кабельтовых. Слепой попадет даже без помощи перископа с инфракрасной подсветкой. Упреждение на четыре корпуса и все. Никаких торпедных треугольников командиру лодки рассчитывать не надо. Теплоход в двадцать пять тысяч тонн Разломился пополам. Носовая часть ушла в воду вертикально и почти мгновенно какие-то сигналы бедствия. Корма тонула чуть дольше. Поручик, весь его взвод, и несколько оказавшихся на палубе матросов во главе с младшим боцманом, прикрытые от ударной волны кормовой рубкой, сохраняли самообладание и намертво вколоченные в подкорку инструкции. Были бы на месте морпехов обычные солдаты, пусть и классные спецназовцы. Ничего бы у них не получилось. А тут на кренящейся палубе оглушенные половина разбуженные взрывом бойцы и матросы, исполняя согласованные команды офицера и боссмана, сумели вывалить с левых шлюх-балок 16-метровый баркас, организованно в него погрузиться с оружием и отдать талии раньше, чем их накроет валящимся сверху бортом. «Раз взяли! Раз взяли!» — начал командовать боцман, когда двадцать два морпеха и шесть матросов расселись на банках перед рычагами винтового привода, заменившими архаичные весла. Примерно такими, как на железнодорожной дрезине числом восемь и с длинными рукоятками, позволяющими работать на каждом четверым. На один рычаг людей не хватило. Боцман задавал темп, поручик сел к румпелю. Баркас, не уступавший размером и мореходностью дракарам викингов и поморским ладьям, ходившим из Кемина Грумант, свободно мог дойти с места гибели Анапы и до Мальты и до Туниса. Но сначала он по кругу обошел место гибели теплохода. Спасти удалось только одного раненого штурмана, цеплявшегося за шкертик автоматически раскрывшегося плота. Перевалиться через высокий надувной борт у него сил уже не было. Пока сан-инструктор оказывал спасенному доврачебную помощь, поручик сказал боцману, срываемся отсюда полным ходом на вест в темноту, не надейся, что уже кончилось. «У тебя закурить есть?» — спросил тот внезапно ослабевшим голосом. «Каждый человек имеет предел физической и нервной выдержки. Только морской пехоте думать о таком не положено. Жив — воюй, остальное — на потом». «И закурить, и сто грамм, глотай, держи». Сунул в руки боцмана портсигар и фляжку, приподнялся на кормовой банке. «И раз, и раз не сочковать, хоть спины поломайте, охот дайте, садись к румпелю», — уступил он свое место. Паспортно такой баркас при полном усилии грибцов мог развить узлов восемь. Сейчас, наверное, выходили все десять. А толку? Поручик увидел, что фосфорисцирующая вода обозначила примерно в миле позади... Длинный корпус с высокой рубкой. Ясно, лодка. И примерно известного типа. — Такое дело, братцы, — обратился он к своей команде. — Живыми нам уйти не дадут. — Вон она, та сука, всплыла. Сейчас ищет уцелевших. Только не на тех напали. Оружие на боевой взвод положить рядом. Если нас не раздолбают на дистанции, грести до последнего. По моей команде — огонь. По всем, кто шевелится. Пулеметы по рубке — снизу доверху. Патронов не жалеть, другого шанса не будет. А там как выйдет — или на абордаж, или... Все понятно. Со своими двадцатью пятью надводными узлами, даже двадцатью, Лодка догонит Баркас через пять минут и наверняка постарается взять в плен, если бы хотели просто убить, как раз подходящая дистанция для стрельбы из палубной сотки, а теперь уже и для спаренного пулемета. Они стреляют. Или заложники им нужны, или просто уточнить захотелось, кого на этот раз потопили, в темноте флаг не разобрали. Поручик смотрел на приближающийся сзади и немного слева форштевень, разбрасывающий по сторонам веера сияющей пены, на узкую башню рубки с торчащими трубами перископа и шнорхеля. Начали различаться фигуры людей, толпящихся на артиллерийской площадке и в так называемом «лимузине». Верхняя площадка рубки подводной лодки окруженная открытым сверху остекленным фальшбортом. — Да они просто собираются настаранить, осознал поручик, — сбрасывать ход, чтобы швартануться к баркасу поздно. Вот же падлы! Ударят форштевнем, пройдутся по уцелевшим корпусам и винтами и на глубину, свидетелей не останется. Ну так получайте! Когда до лодки осталось не больше кабельтова, боцман резко затабанил табанить, грести в обратную сторону, чтобы выполнить разворот шлюпки или дать ей задний ход, в данном случае Боцман переключил на реверс муфту регулятора, затабанил и переложил румпель вправо до упора. Баркас увело в сторону метров на сорок, но достаточно, чтобы форштевень его не зацепил. Двухтысячтонная сумбарина к таким маневрам была не приспособлена. И на то, чтобы осмыслить происходящее, отдать хоть какую-то команду всему комсоставу лодки, вылезшему наверх в предвкушении развлечения, артиллеристам, пулеметчикам, сигнальщикам, времени тоже не оставалось. Совсем. Даже перекреститься, если верующий. Взвод! Огонь! — скомандовал поручик, вставший на банке во весь рост, демонстрируя собственное презрение к смерти и уверенность в победе очевидный четырнадцать автоматов и четыре пулемета хлестнули в упор сметая отлично видимые при свете полной луны фигуры на палубе и мостики с такой дистанции не промахнулся бы и солдат первогогодок а во взводе служили парни заканчивающие службу поход на теплоходе дембельский аккорд в течение пяти секунд на палубе убиты были все а рубка издырявлена бронебойными пулями в такое решето, что погружаться не имело никакого смысла, и шахта перископа перебита, и шнорхель, тем более что и команду на погружение отдать было некому. Барка сткнулся кормой в кранце на борту лодки. И специально к такому делу подготовленные бойцы во главе с поручиком рванулись через скоб трапы с обеих сторон рубки к верхнему люку и вниз. Только механиков не трогать, — успел прокричать поручик. Пусть в такой команде и не было необходимости. Внутри лодки сопротивления не оказал никто. Единственный вахтенный штурман, не выпущенный наверх своим командиром, центральном посту получил прикладом по зубам и отключился от дальнейшего. Люки между отсеками, что поразительно, были отдраены все. «Кто же так воюет, мать вашу?» — нецензурно удивился один из старшин, кое-что, знавший о службе на подплаве. Поручик устроился вертящимся вертящемся кресле ныне покойного командира перед перископом. К нему подвели человека, назвавшегося Стармехом или по-русски дедом данного Наутилуса. «Что, сволочь, над водным ходом до Хайфы дойдем?» — поинтересовался взводный, цикая зубом и, вопреки всем правилам, закуривая в святая святых. Беды в этом не было. Открытый люк и сеченная пулями рубка создавали нормальную вентиляцию. «Дойдем, господин!» Стармех, судя по своим нашивкам, пребывавший в чине приблизительно капитана второго ранга, очевидно ждал, что этот младший офицер ему представится. Но получил только плевок под ноги на палубу центрального поста. — Тогда приведите в чувство вот этого, — указал навалявшегося у переборки штурмана, — и поехали вот сюда. Он ткнул пальцем на разложенную на навигационном столе карту. У меня в команде дураков нет. Одно неправильное движение — пуля в лоб и за борт. Доходчиво? — Так точно, господин. И добавил. Уже убедились. Ну и вперед. Иди не отсвечивай. — Ромашов! — приказал он старшему унтеру-офицеру замком взвода. — Выведи наверх, кого найдешь. Пусть трупы с палубы в холодильник оттащат. Каждому живому на этой коробке приставь по человеку, чтобы следом ходил, глаз не спускал. Херех Раздолбаев знает, какую они подлянку могут выкинуть, если им и так, и так помирать. Чтобы ни один вентиль, ни одну задрайку никто не лапнул, не спросив предварительно разрешения. Всех, кто не имеет отношения к обеспечению хода, запереть в канатный ящик. Николай Егорыч. — попросил он боссмана. — Вы со своими ребятами тоже приглядывайте. От торпед спаслись. Неужто теперь до своих не дошлепаем? Берите на себя весь распорядок на борту. На руль. Есть кого поставить? Сам стану. Приходилось. Так и сделаем. В то трех-четырех парней возьмите, пусть на ходу учатся. Кто знает, когда своих встретим. В этот момент поручик Летягин из простого статиста на мировой шахматной доске внезапно превратился в фигуру историческую. Его имя и фотографии скоро заполнят мировые газеты и журналы, несколько раз наверняка покажут по дальновидению. Очень, может быть, пригласят как свидетеля выступить с трибуны ООН. головком ВМФ, а то и сам император, примет орденом святого Георгия пожаловать. Ибо в уставе прямо записано, кто с боем захватит вражеский корабль,